Доброго времени суток! Это Андрей Кравец, и вы слушаете послесловие «К первой книге второго шанса не будет». И сегодня у меня в гостях умож... уважаемый автор данного, не побоюсь этого слова, гениального романа Сурен Цармудян. Здравствуй, Сурен. Всех приветствую, всех слушателей, читателей и тех, кто вообще не понимает, что здесь происходит. Тоже. Да. Ну, прежде всего, Сурен, я хочу поблагодарить за то, что согласился встретиться и поговорить, и ответить, надеюсь, на каверзные и не каверзные вопросы. Буду стараться. Ну что, начнем? Начнем. <laughs> начнем. Значит, я вот хочу напомнить слушателям, что действие первой части романа закончилось в предгорьях Урала, в поселении Он Там мы оставили наших героев. А вот, поэтому с вашего разрешения, Сурен, мы не будем касаться второй части, потому что наша с вами запись, она будет идти послесловием к первой части, Понятно. соответственно. И для некоторых, некоторые еще не читали роман, не слушали его, поэтому, соответственно, мы не будем спойлерить, что называется. Сурен, почему э, ты пришел к, к написанию книг? Вообще, с чего началось? Вот, например, Гоблин в бытность свою опером он э, писал много отчетов, докладных, Вот, и отточил свой перо, и говорил, что вот я поэтому стал писать, потому что столько писал этих всех э, э, документов, что просто стал чуть ли не автоматически писателем. А у тебя, Сурен, как, как пришел к этому? Ну, насколько я помню вообще себя, у меня была такая тяга к сочинительству еще в детстве, и когда-то... Будучи совсем маленьким, у меня была навязчивая идея написать продолжение «Волшебника изумрудного города». Круто, круто. И, в общем, похоже, это что-то врожденное такое у меня получилось. В итоге оно реализовалось. А армия, она подстегнула, обострила или как-то вот способствовала? Сложно сказать. Армия, наверное поспособствовало возникновению некоторых персонажей в книгах. Не только в этой, но и в других. Ну и по ночам на дежурстве иногда нечего было делать, и писал. Вот как. Да. Понятно. Ну ведь первые рассказы, они не касались просто ядерного мира, я так понимаю, да? Или я... Первые рассказы, которые можно найти в интернете, там просто была проба пера, какая-то сатира или... Наоборот что-то серьезное, небольшие рассказы на разную тематику. А потом вдруг пост ядерный мир. Вот. А почему именно пост ядерный? Тем более. А, допустим, я так понимаю, второго шанса не будет. Это первое такое большое произведение твое, да? Да. Вот. Почему вдруг такой сразу эпик, такой серьезный, сразу вот ядерный мир? Почему, допустим, не там, не знаю, там, космическая опера? Вот. А почему так захотелось написать? Ну, наложилось много факторов, и эти факторы накладывались годами. Но не сразу, не сиюминутно случилось желание написать эту книгу. Эээ... Когда-то давным-давно смотрел какой-то фильм, не помню его название. Импортный, да, импортный американский а -а -а -а. фильм о том, что какие-то космонавты в космосе, они наблюдают, как то Земле происходит ядерная война. И вот это единственное, что запомнилось. Смотрел этот фильм в детстве, еще когда были видеосалоны а -а -а. на пожеванных кассетах. Вот как-то запомнился этот момент. Потом через годы появилась игра "Сталкер" которая чем-то затянула своей такой атмосферой. Потом прочтение книги «Метро-2033». Потом прочтение статьи в газете «Красная звезда» творца апокалипсиса» про известный Харп. В общем, все это накладывалось, накладывалось, в голове скапливалось что-то. И вдруг оно как бы попросилось и, наружу? И попросилось наружу, да. И начал я это... В 2007 году. А сколько ну, сколько заняло времени? Где-то полтора года я писал. Ну, это достаточно долго. Достаточно долго. А, э, ну вот, э, во всяком... Я не буду говорить за всех, но, во всяком случае, за себя. Я открыл тебя именно э, романом «Странник» метро 2033. Uh -huh. Вот лично я. Э, я считаю, что ты триумфально ворвался в этот мир. Мир метро 2033, потому что роман действительно получил большой отклик, и вот я расскажу нашим слушателям, что мы сделали маленькое отступление, мы находимся сейчас в Москве, вот в студии Vox Records, за что им огромное спасибо, что они предоставили нам такую возможность у них здесь побеседовать. Я находился на презентации книги «Наследие предков». И, соответственно, много народу задавало вопросов. И я послушал, какие вопросы задавали люди. А их, они их также интересуют. Вселенная второго шанса не будет. И теперь, я думаю, будет вторая бомба. Это вот как раз наследие предков. Вернемся сейчас ко второму шансу. Вот хотелось бы немножко поговорить о героях романа. Пройтись по ним. Ну, я не ошибусь, если начну с главного героя, самого яркого. Он же Крест, он же Морлок, он же Людоед. Кстати, по, по описанию внешности, кого он мне напоминает? тоже с усами, между прочим. Э, он же э, сам по себе герой э, в экспедицию выяснению варяга. Он ворвался нагло и бесцеремонно, можно сказать. То есть как бы буквально перетянул на себе одеяло, вот, сорбав его с варяга. На самом деле был такой положительный варяг, герой вроде такой Мача. И вдруг тут врывается, откуда такая яркая личность появилась? Как она вообще появилась? И может быть есть прототип? Собственно говоря. Трудно однозначно ответить, как появилась эта личность. На самом деле, изначально, когда начинал работу над этой книгой, такой персонаж не планировался вообще. То есть были мысли, что к ним присоединится сначала, там присоединится женщина, воин, но потом отошел от этой мысли. Потом присоединится человек вообще без всяких моральных ориентиров. У этого хоть что-то есть в голове, несмотря на то, что да, он все-таки людоед. Конечно, конечно. Ну, как-то... Собирательный образ или кто-то вот стоял перед глазами? Не могу однозначно сказать, потому что с какого-то момента книга начала писаться так, что я ощущал себя так, что я не сочиняю, а наблюдаю, а, а наблюдаю и пересказываю то, что вижу. И вдруг он появляется, я это пишу. <свы> и дальше он довольно органично вписался в книгу и действительно перетянул одеяло стал любимчиком публики ну, в принципе да при, причем э, при схожести характеров с варягом вот по тактико-техническим характеристикам <laughs> вот они очень разные люди ну, вот, да. соответственно а вот у варяга был прототип в жизни ну допустим собирательный образ там двух людей там, или один например. Нет, Нет про тоже? прототипа не было. Изначально хотелось ввести такого вот человека, который... Но научите, как учитель, как ну, учитель, да? Да, да, да. Как учитель, человек, криминальный. Наставник, И такой. мое понимание да, настоящего офицера, хотя таких встречалось мало, к сожалению, mm -hmm. но как я это понимаю, там вообще в романе «Второго шанса» не будет реальных прототипов старался избегать каких-то аналогий с реальными людьми. Ну, может быть, за одним исключением или парой. Но они уже будут во второй части. Вот теперь можно поговорить про Васнецова, собственно говоря. Практически от его лица, если можно так сказать, идет роман. То есть мы его глазами смотрим на этот мир. Мне очень нравится, например, это то, что герой меняется. И это, я считаю, правильно. Есть достаточно романов, где герой, в принципе, какой вошел в книгу вот в начале, в такое он и вышел, только с синяками. Это неправильно. А вот В данном случае Васнецов у нас возмужает. Даже к концу э, первой части он уже абсолютно другой. Особенно после битвы в Вавилоне. Я подозреваю, он будет дальше мужать, и слушатель, читатель сможет в этом убедиться. Ну, вот обычно э, в авторском творчестве, в любом, в любом, ну, там, кино, театр, литература, есть обязательно протагонист и антагонист, да? То есть, грубо говоря, герой, несущий, скажем, добро и противостоящий ему злодей. Вот в твоей э, книге, э, на мой взгляд, нет конкретных злодеев. То есть, как бы, э, такое ощущение, что им является весь мир. Над всем этим харп, собственно говоря. Вообще твои книги обладают мощной философской основой, что тоже очень ценно и очень интересно. И буквально в каждой главе главе романа крик в ополе воззвание к человеку. Это такая любовь к человеку или ненависть, Суран? Хороший вопрос, да. потому что здесь здесь скопились и претензии, и какая-то надежда, и какая-то оставшаяся еще сохранившаяся вера в человека. Тут тут нет четкого ответа. То есть покрасить черным или белым не, получ, не получится никак, да? Mm. Нет. С одной стороны, претензий много, с другой стороны, как бы, с другой хочется стороны, верить, хочется а, верить. Да, с другой стороны, хочется, чтобы всем лучше было. И тому же человеку, которому претензии. Еще вот, кстати, я заметил, во всяком случае, по первой части романа, Твое авторское отношение к женщинам? Какие-то они в романе принципиальные что ли? Или плохишки типа пентиселей там, допустим, или людоедка, или проститутки? В общем, странные. За что же ты их так, <соценно> Они какие-то как-то так. Ну, ты вот уже выше говорил, что думал о том, чтобы будет героиня, отказался. Вот. А какие-то они такие? Ну, а как По поводу... же? А как же Рана? Рана она, она образ. Вот. И это как бы... Я воспринимаю это вообще лично я, как второе я. Воснецова Рана. И его любовь к ней, это вообще что-то за гранью. Поэтому Рана, она как бы вне игры. Она вне пласта женщина-мужчина. Она как бы такой образ больше Почему все-таки решено было отказаться от э -э спутницы? Потому что я пытался себе представить их путь, и не вписалась никак. Ну... Мне виделся какой-то бардак, поэтому Значит, льда... начались бы между мужиками начались бы да, конфликты да, какие-то, да. да? Да, получилась <свят> бы совсем другая история, поэтому людоед и сказал, что женщина на корабле быть в беде. Ага. И вот еще тогда-то такой вопросик: а м -м, если упаси Бог случится ядрена, а вот, Сем, может пойти вот по сценарию, похожего с твоим, насколько? А, Опять-таки, опять я спрашиваю это потому, что э, сам роман настолько, э, как сказать, натурален, вот что э, веришь ему, это очень дорогого стоит. Э, насколько может действительно пойти по такому варианту? Ну, я, естественно, абсолютно не утверждаю, что там обязательно будет ядерная зима, обязательно будет беспросветный свод туч над всей землей. Тут это больше попытка представить как притчу на определенных аллегориях, аллюзиях. Это не, не научный сценарий возможных последствий. <главие> <главие> <главие> <главие> вот, Какие-то моменты, да. Какие-то моменты, на мой взгляд, очень вероятны при таком развитии событий. Это касается людей, их поведения. Есть такое название «Роман предостережения», допустим, называют. Вот Он, наверное, является «Роман предостережения». Да? да. И, в принципе, его так и окрестили. Был, была рецензия в журнале «Мир фантастики» mm -hmm. на этот роман, и он так и подан, как роман «Предостережение», что это не просто стрелялка, это было признано журналом ведущим. Идущим он... изданием по... Нет, но она не стрелялка, явно. Она... Вот тут что угодно, но не стрелялка. Что там так и писалось, в рецензии начиналось говориться так. Да, много просто апокалипсиса сейчас, а скажите, когда последний раз он был не просто шутером, mm -hmm. Mm -hmm. а нес какой-то смысл. Конечно, спасибо им за такие слова, что они поняли меня правильно. Ну хорошо, немножко перейдем на более легкую, может быть, тему. А, а я вот заметил, что ты общаешься очень часто в интернете с читателями. А, помогает ли общение с ними вот в творческой работе? Помогало. Новые идеи, мысли вдруг какие-то читатель говорит и на что-то наталкивает там или и как реагируешь на критику жесткую там какую-то? Ну бывает же всякое. Ну бывает всякое, нет. Помогает, естественно. Когда писался роман «Второго шанса не будет», он писался в интернете. Написалась глава, выложена в интернет. Угу. И пошло-поехало. Идет обсуждение. И, конечно, это очень помогало. И, в принципе, читателей... Во-первых, сам роман обрастал читателями По ходу написания. Во-вторых, читатели были со мной все это время. Читатели мечтали со мной, что когда-нибудь, может быть, эта книга будет издана. Так в итоге и случилось. И угу. вообще... Главное достижение для автора, что он может достичь, самое главное, самое ценное, это его читатели. Конечно. Вот и да, мне нравится общаться с читателями. Не всегда и не всем получается отвечать, но я стараюсь это делать. Критики, к нормальной, действительно конструктивной критике я отношусь. Вполне адекватно, ну, даже как с благодарностью. Отдохнул как-то. Да, ну просто и бывают такие моменты, что человек, ну, от каких-то людей прет настоящее хамство. Они говорят, что они так критикуют. Пытаешься объяснить человеку, что, ну, надо отличать все-таки хамство от критики. Нет, они реагируют так. Я тоже там бывает за словом в карман не полезу, отвечая на это хамство, а и сразу... Вот я э, хочу Поп... слушателям сказать, что на вид равно, очень суров, вот, поэтому на месте бы бездумных критиков я бы вообще, честно говоря, поостерегся. Ну, вернемся к роману. Почему Харп? Потому что в Америке, которые хочет, что хочет, то и творит? Почему Харп? Ну, наверное, на меня та статья в «Красной звезде» произвела впечатление как я уже говорил, что была прочитана статья, она называлась «Творцы апокалипсиса». И, mm -hmm. кстати, с разрешения газеты я эту статью приводил в своем живом журнале в интернете. Mm -hmm. Mm -hmm. Ее там можно найти, прочитать. Она, в принципе, она стала последней каплей, наверное, перед написанием. Mm -hmm. Перед началом написания. Я ухватился за эту идею, меня этот харп обеспокоил серьезно. Я серьезно, кстати, отнесся. Так уж вышло, что я был одним из тех немногих военных, кто не закуску на газетах военных резал, а читал их. А потом, а потом резал. <laughs> да. понял. Вот. Это даже газета до сих пор лежит где-то у меня, хотя ей уже сколько лет, пять лет даже больше, Но до сих пор ее сохранил. И, в принципе, вот с этого... Вот, кстати, э, по книге, вот ну, по первой этой части точно, ну, не знаю, как во второй, непонятно вообще, почему случился конец света. Может, все-таки объясните нам, вот как бы сказал людоед, какого хрена, вот, кто сжег планету? Или это секрет, который откроется в следующих книгах этой вселенной? Я специально не акцентировал на этом внимание. То есть, виноватым в том, что произойдет, может быть, кто угодно. Это может быть мы, Может быть америка может китай то есть я делил ответственность перед ну на всех mm. то есть ну неважно кто виноват все виноваты ну понятно такая коллективная ответственность то есть как бы не не моя хата с края а мы все виноваты да. в той или иной степени своей пассивностью или наоборот там чрезмерной активностью да да да. -да. То, есть... то есть это было умышленно сделано так что нет четкого вопроса том кто начал Ну и сразу классический вопрос. -таки нас будет ждать когда-нибудь продолжение этой вселенной? Ну, я надеюсь, Мы что... увидим людоеда. Я надеюсь. Постоянно думаю об этом, потому что мир этот настолько широк, его можно в любую сторону развивать. Сюжеты параллельные, последующие, а может, предыдущие. не сразу роман, может, какие-то новеллы, допустим, зарисовки с тем же людоедом? Вполне может быть. И... Я Для говорю, начала, да. а потом уже как бы может... Уже будет... есть книга «Отражение в Англии», где совсем другой сюжет, другие герои, но кое-кто уже знакомый там появляется. Это происходит за три года. За три года. Угу. До событий оригинального шнб И есть рассказ в свободном доступе в интернете. Он не издан никем. «Последние пассажиры». Рассказ небольшой, такой триллер в постапокалиптическом антураже. Там... Событие происходит за 17 лет до событий в ШНБ, И там тоже можно кое-кого знакомого по оригинальной книге найти. Вот э, немножко отвлечемся на метро 2033. Странник писался быстрее, чем второй шанс по времени. Как Стра... легче работалось со Странником, чем с ВШНБ? Странник писался гораздо быстрее. Он был за 5 с небольшим месяцев написан. И довольно легко написался. Ну, мир сам по себе мне показался интересный, еще с оригинального метро-2033, именно той атмосферы, что поверхность Земли непригодна для людей, и они зажаты вот именно это Сейчас эта идея при развитии Вселенной, она немножко отошла от этих рамок. То есть там люди уже ходят по поверхности, не обязательно они там все в масках, спокойно дышат. Вот, а Вот такая атмосфера в оригинальном романе привлекла. И, кстати, работа над «Второго шанса не будет», которую я э, скидывал с ссылки «Публикую новые главы», была mm -hmm. тема и на старом сайте «Метро», фанатов «Метро». Mm -hmm. Mm -hmm. И, в принципе, это и благодаря этому и обратили на меня внимание, и предложили написать э, книгу в рамках вселенной, тогда еще начавшийся проекта «Вселенная метро-2033». Ну и получился интересный, интересный сюжет, довольно необычный. И вообще тут сразу вопрос возникает. А, а как тебе удается генерить такие интересные сюжеты? Есть секрет? Секрет? Ну... Ну хотя бы не полностью, а при, приоткрой, пожалуйста, немножко хотя бы. Ну как это иногда бывает. Я придумываю, или мне в голову приходит совершенно неожиданно какой-то сюжет, Буквально первый эпизод, вступление, какой-то пролог или ну, намёк на что-то. Mm -hmm. Я его описываю, немножко продолжаю, а дальше стараюсь просто своих героев выпустить на свободу. Просто дать им свободу действий. Mm -hmm. Именно в своём сознании. Mm -hmm. У меня не получается изначально расписать всё по пунктам. Где, что и когда произойдёт. Я стараюсь в своём разуме героев выпустить на свободу и смотреть, что они будут делать. И потом это описывать. То есть, получается, иногда ты можешь даже сам удивиться, что он так, чем так поступил, да? Правильно? Да, я иногда я так понимаю. И в этой ситуации да, приходит какая-то неожиданная мысль, решение, как писать дальше, угу. тот или иной эпизод. Интересно. А э, обращаются ли начинающие прозаики, что им что советуешь им? Очень много обращаются просят почитать, оценить. Я всем стараюсь говорить одно и то же. Во-первых, я сам, мне еще самому есть чему учиться. Я еще сам в этом деле профан. Я, только я на... бы не сказал. Я только... На... Я делаю первые шаги. Ну, и, такие серьезные, я бы сказал, и не детские. И думать, ну, начинающим авторам о том, что ориентироваться на мое мнение по их работе, это неправильно. Им надо ориентироваться и на мнение какого-то автора, им надо ориентироваться на мнение читателей. То есть пусть они делают, как я делал в свое время. Выкладывают в интернете, есть сайты для авторов. Выкладывают на тематических сайтах. На форуме делают тему, дают ссылку, и пусть это обсуждают люди. Такие же, как они. Именно так я в свое время начал, и такая стратегия оправдала себя. Хорошо, Сурен. А ты, ты сказал, что <coughs> хочешь написать фэнтези теперь. Угу. Я так понимаю, стоит ожидать эпик-фэнтези романа? И почему, например, фэнтези, почему там, опять-таки, не космоопера какая-нибудь? Ну, насколько получится эпик, это мы посмотрим. Вот, было бы неплохо, конечно. Почему фэнтези? Ну, подтолкнул... Джордж Мартин подтол... подтолкнул своей работой «Песнь льда и пламени». Очень mm -hmm. впечатлила его работа. И сериал, да? Все да соответственно и сериал экранизации его книг и в общем он он идеяный вдохновитель этой мысли хотя еще недавно я не считал что фэнтези это мое ну с другой стороны передо мной встал такой вызов а сможешь ли ну надо попробовать угу. ну раз мы косвенно коснулись сериалов вот вот хотелось бы э, спросить твоё отношение к, к американским сериалам И вообще, тогда уж, что смотрел, что заинтересовало, кроме И «Игр престолов»? Э -э, сериал «Иерихон» очень mm. понравился. Mm -hmm. Было очень жаль, что он продлился всего там полтора сезона. Ну да-да. Mm. Его, очень... его, его, кстати, спасали э сами зрители. Они... Это первая акция была, когда они орехи слали э, пачками. То есть у них был протест такой. Они uh -huh. в студию слали орехи. Там продюсер закричал, хватит, больше не надо нам орехов слать. Вот, и мы сделаем, сделаем. И они сделали, но, к сожалению, рейтинги все равно были маленькие. Поэтому там даже два финала есть у этого, сери... у этого сериала. Один рассчитан на продолжение, а другой как бы на... То есть зрители добились своего, правда, этого успеха. И, кстати, этот сюжет использовали наши кинематографисты. А вот, фи фильм на экране, который... Что-то я на себя взял почти инициативу, но сейчас быстро за закончу. А, сериал называется... Который первый канал снял, и он на Украине был показан, который за основу взят сериал «Ерихон». Mm -hmm. Этот сериал называется «Шахта». Вот. Он очень интересный. Действительно, сценарий там интересный. И очень необычный для... То есть я к чему? К тому, что хорошие сериалы, они дают как бы подпитку нашим творческим людям. Будь там сценаристы, будь там писатели, что не может не радовать. Хорошо. А какие любишь книги сам читать, если есть время? Ну, фантастику, вот... в основном фантастику. Да? Люблю фантастику и научную. Не обязательно, чтобы там со стрельбой. Мне очень нравится свидание с Рамой mm -hmm. Артура Кларка, где, mm -hmm. по-моему, если я не ошибаюсь, ни одного выстрела за всю mm -hmm. книгу. Раньше, да, я читал все подряд из западного, но осталось, отсеялось, остались mm -hmm. какие-то крохи. Вот mm -hmm. Артур Кларк, осталось Дюна Фрэнка Герберта. То, что действительно запало. Все остальное не запомнилось, и перечитывать... Ну, не все остальное. Есть еще там вещи. Сейчас, на скидку и не вспомнил. Но сейчас почему-то все не получается. Хочется много прочитать, и книги копятся, которые хотелось бы прочитать, и покупаю. Но вот там до одной руки не дойдут, до другой. Еще какая-то причина... Хорошо. А э, я знаю, что у тебя хобби моделирования есть. Да. На него время хоть остается? Ну, вот. Бывает. Бывает. То есть, когда нужно отвлечься, успокоиться, как сосредоточенно начинать заниматься. Это помогает отвлечься, когда не получается, скажем, не получается что-то писать. Надо что-нибудь сделать другое. Угу. Ну давай тогда будем закругляться классический вопрос о творческих планах. Что что стоит ждать читателю? Вот и повторюсь. Про людоеда мы уже сказали, обговорили. А вообще кроме фэнтези или что, может быть, что-то пишется для какого-то издательства интересное? Расскажи, пожалуйста. Да пишется. Ну в принципе это не столько была моя идея, сколько заказ издательства придумать какую-то новую серию, более-менее оригинальную, опять-таки постапокалиптическую, пока она модная и популярна. Mm -hmm. Был написан один роман, был сдан издателю, и сейчас дописывается второй. Он не такой мрачный, как в ШНБ, там нет такой философии, это больше приключения, может, где-то это вообще будет напоминать какие-то моменты дикий запад где-то где-то это может будет кому-то напоминать безумного макса где-то еще что-то но тут акцент сделал на приключения на героев которые достигают выполняют определенные миссии не заморачиваюсь на какую-то философию mm -hmm. и будет даже с юморком ну что же замечательно когда мы увидим свет вот это вот Как говорится, знал бы я сам. То есть от издателей все Да, зависит. это все зависит от издателя. Как они соизволят издать. Ну, тогда адрес куда орехи слать. Боюсь, они на меня обидятся. Понятно. Ну, будем надеяться, что все-таки она выйдет, я думаю, в ближайшее время. Во всяком случае, не хочется заканчивать беседу на пессимистической ноте, а хочется на оптимистической. Поэтому, я думаю, все-таки они выпустят в ближайшее время. Спасибо, Сурен, за интересную беседу. Надеюсь, мы смогли удовлетворить любопытство читателей. С вами был Андрей Кравец и Сурен Цармудян Всего... в главе послесловия. До встречи, до свидания. Всего доброго.